В 1237 году черные тучи хлынули на Русь свирепые полчища Батыя, сметая все на своем пути и оставляя после себя токма дым, землю и пепел. Разорив Рязань и Москву, враги захватили Владимир. Владимирцы укрылись в Успенском соборе, татары обложили его хворостом и подожгли. Множество народу погибло в огне, задохнулось в дыму, собор был разграблен. Батыевы воины унесли церковный утварь и священные облачения сорвали драгоценную ризу с чудотворной иконы, но сама она среди пепелища и разорение была невредима, вселяя в тех, кто остался в живых, мужество и надежду. Шли годы, и вот над Россией нависла новая угроза нашествие железного храмца жестокого Тамерлана. Московские послы прибыли во Владимир за чудотворной иконой. Владимирцы со слезами провожали свою святыню. Почти две недели на руках несли икону Владимирской Богоматери от Владимира до Москвы. По обе стороны дороги стояли толпы народу и, преклоняя колени, взывали «Матерь Божия, спаси землю русскую!». 26 августа икона прибыла в Москву. Москвичи вышли встречать ее за город на Кучково поле, нынешний район сретинского бульвара. «Весь град из Идии против иконы на сретине ея, — говорит летописец. Мужи и жены, юноши и девы, дети и младенцы, сироты и вдовицы от мала до велика, со кресты и со иконы, со псалмы и со песнями духовными». На Кучковом поле перед иконой ослужили молебен, потом снова подняли на руки в сопровождении ликующей толпы, торжественно понесли в Кремль и установили в Успенском соборе. Теперь, чувствуя себя под защитой Богородицы, москвичи обродились и уже с надеждой ждали вестей из военного лагеря. И, наконец, известие пришло. Было оно радостным и удивительным. Тамерлан без боя повернул свои войска к югу и ушел из российских пределов. Историки до сих пор не могут точно сказать, что побудило Тамерлана поступить подобным образом. Современники же свято верили, что произошло чудо, говорили, что в тот самый день, когда в Москве встречали икону Владимирской Богоматери, Тамерлану явилась во сне лучезарная жена, окруженная сиянием и сонмом ангелов с огненными мечами – подняли ангелы свои мечи и обратили их против Тамерлана. В ужасе, проснувшись, Тамерлан созвал своих мудрецов и гадальщиков и стал спрашивать, что значит сей сон и кто та лучезарная жена. Ответили мудрецы и гадальщики, то мать христианского бога, заступница русских, и сила ее неодолимы. Испугался Тамерлан и повернул свои несметные войска назад. «Бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы», – записал летописец. В том же году на Кучковом поле, там, где москвичи встречали чудотворную икону, была поставлена церковь Владимирской Богоматери, а вскоре основан монастырь, названный Сретенским, в честь установления в Москве праздника Сретения – встречи иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. С тех пор каждый год, 26 августа, из Успенского собора Кремля – в Сретенский монастырь устраивался торжественный крестный ход. сказание о святых. Георгий Победоносец. Святой Георгий – один из самых почитаемых христианских святых. Каноническое житие рассказывает, что он родился во второй половине III века Каппадокии, Малая Азия. Будучи знатного рода, поступил на военную службу, проявил себя храбрым воином и, несмотря на молодость, получил высокий чинство военного трибуна. Приняв христианство, молодой воин покинул службу, раздал свое имущество бедным и стал проповедовать христианскую веру.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 Издревлее бытовали народные сказания о нем, духовные стихи. В духовных стихах святые приобретали черты сказочных героев, а иногда и мифологических персонажей, родственных древним языческим богам, повелителям природной стихий. Официальная церковь пыталась бороться с пережитками язычества, но в народном сознании языческие и христианские представления очень долгое время мирно уживались. В одном из духовных стихов о святом Георгии он, как типичное языческое божество, упорядочивает хаос и устраивает природу. Делает он это по Божьему все велению, по Георгиеву все молению. Ой, вы леса, леса темные, ой, вы леса, леса дремучие, зараститесь, леса темные, по всей земле светло-русской, раскиньтесь, леса дремучие, по крутым горам, по высоким. И все совершается по слову святого. Затем святой распределяет по всей земле светло-русской моря, реки, горы и холмы. По его ли слово Георгиеву, по его ли храброго моленью, рассыпались и горы высокие по всей земле светло-русской, становились и холмы широкие по степям, полям зеленым, протекали моря глубокие по всей земле светло-русской, пробегали реки широкие от востока до да и до запада.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 Егорий, ты наш храбрый, ты спаси нашу скотинку от волка от хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого». Постоянный эпитет святого Георгия в русском фольклоре «Храбрый» связан с его ролью воина-защитника. Особенно важной эта роль стала в период татаро-монгольского нашествия. Одним из самых распространенных сюжетов, духовных стихов о святом Георгии является его борьба с царем Басурманищем. В этих стихах часто совсем забывается и наземное происхождение святого, и место его рождения называется город Чернигов. Внешность Егория, свет храброго, описывается в чисто сказочном ключе. Поколень у него ноги в золоте, по локте руки в чистом серебре, волоса на нем, что ковыль трава, во лбу солнца, в тылу месяц. Напал на русскую землю царь Басурманище Демьянище. Иногда его называют...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 досками дубовыми, забить гвоздями железными, засыпать песками рудожелтыми. Царь Басурманище песок притаптывает, приговаривает, не ходите Егорию по белу свету, не видать солнца красного, месяца ясного, не бывает на Святой Руси, не слыхать звона колокольного, пени церковного. Но тут налетели ветры буйные, развеяли пески рудожелтые, поломали гвозди железные, разметали доски дубовые, сошла с небес сама Богородица и вывела Егорий на волю. Пошел Егорий по Святой Руси, пришел в свой родной город и увидел его разоренным, выжженным и обезлюдившим. Уцелела лишь церковь Божия, а в ней молилась Богу Егорьева матушка. Егорий испросил у нее благословение на бой с царем Басурманищем, добыл себе богатырского коня и меч и отправился навстречу врагу.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 На иконах святого Георгия чаще всего изображают в образе всадника на белом коне, поражающего копьем страшного змея. Победа Георгия над змеем-людоедом – самый известный из его чудес. В русском духовном...